Глава 3. 29 сентября. Консамент капитана Гентли, то есть документ, констатирующий погрузку судна товаром и условия его транспортирования, был составлен так. Комиссионеры Бронсфилд и Ко, Чарльстон. Я, Джон Силес Гентли из Денди, Шотландия капитан судна Шанцелор, водоизмещением в 900 тонн или около того, находясь в настоящее время в Чарльстоне с тем, чтобы при первом попутном ветре идти с помощью Божьей, кратчайшим путем в Ливерпуль, принял от вас Бронсфильд и Ко, торговых комиссионеров в Чарльстоне, для перевозки под нижней палубой 1700 тюков хлопка, стоящих 26 тысяч ливров. Этот товар я обещаю доставить в полной сохранности, если не произойдет непредвидимых обстоятельств на море, и вручить его торговому дому «Братья Лирт» или кому-либо по их приказанию, получив от них на фрахт 2000 ливров. Кроме того, согласно действующим морским законам и обычаям, вы должны возместить убытки от могущих быть аварий. В том, что все принятые мною на себя обязательства будут исполнены, ручаюсь судном и всем своим достоянием, в удостоверении чего и подписываю три тождественных консамента. По учинению на одном из них подписи получателям в приеме груза, остальные два теряют силу. Чарльз Тон, 13 сентября 1869 года. Джон Силас Гентли. Итак. Шанселор везет в Ливерпуль 1700 тюков хлопка. Отправляют комиссионеры Бронсфильд и Ко. На имя торгового дома братья Лирт в Ливерпуле. Грузили хлопок с наивозможной тщательностью. Тюки занимают весь трюм судна, за исключением весьма малой его части, предназначенной исключительно для багажа пассажиров. В трюме не оказалось таким образом ни одного свободного места, что весьма выгодно для судна, транспортирующего груз.